Глава 21 Я выстрелил монстру в голову прямо в лоб, но это даже на секунду не остановило тварь. Гнидан, схватите их! рявкнул рыжий и зомби. Раскинул руки, видимо, желая заключить нас в объятья. Славия выхватила катану также попыталась нарубить тварь на куски. Но лезвие застревало в плоти, похожей на тесто, и не причиняло сильного урона. Думаю, без магии тут тоже не обошлось. Пушок тоже подключился к бою. Зверь вцепился мертвяку в ногу и попытался оттащить. Но покойник был чертовски силен. Одним ударом он откинул пушка в сторону, и тот полетел словно птица. А ну... «Не шалить!» — рявкнул Шрам. «А не то еще одного вызову!» И пригрозил нам своим ножом. «Не дергайтесь и пошли в форт на разговор с вожаком, а там видно будет, что с вами делать!» Ситуация была дрянной. Я попытался найти хоть какой-то конструкт, который можно было бы применить против зомби, но ничего не нашел в памяти. Я и зомби-то видел впервые в жизни. Откуда у меня могли быть заклятия против него? Конечно, можно было бы применить верный огонь, но я глянул на Славию, и она подала знак «Нам лучше идти». Видимо, стоит ее послушать и не лезть на рожон. «Но вот только я смириться с этим быдловатым наездом, пусть и с применением зомби, был не готов. Поняв, что воздействовать лучше на живых, чем на мертвых, я обратился к шраму. «Убери своего мертвяка, иначе я тебе в голове дырку сделаю». Угроза не произвела должного эффекта. Шрам, кажется, даже и не понял». Что ему грозит. Вместо того, чтобы благоразумно отступить, он вдруг зарычал совсем по-звериному и направился на меня. А вот это зря! Я вытащил пистолет и выстрелил. Целился в ногу, в ту точку, повреждение которой не приведет к инвалидности или потере конечности. Кости и сухожилия целы. А мышцы заживут. Только вот сейчас будет максимально некомфортно. У! Завыл шрам, растелившись на земле Рыжий удивленно глянул на пистолет в моих руках И прошептал испуганно Демон А то, что они сами вызвали зомби Так это в порядке вещей? Убирай нечисть свою Кивнул я на зомби Рыжий выхватил нож из-за пояса И рубанул им воздух Твою мать Выдохнул я, вновь нажав на спусковой крючок Оружие со звоном вылетело из рук парня Но было поздно Колдовство он успел совершить. Вновь сгустился туман и вновь запахло кислятиной. Мы обернулись и увидели еще одного зомби. Этот чем-то напоминал первого, только вместо доспехов на нем была дубленая накидка из сыромятной кожи. Мертвецы начали нас окружать. «Свят, свят!» – прошептал рыжий, окропляя себя каким-то знаком – треугольником или чем-то похожим. Я удивился, обнаружив, что таким простым жестом он вызвал еще один магический конструкт, очень похожий на защитные заклятия. Выстрел и догадка подтвердилась. Пуля звякнула о невидимую преграду и отрикошетила в сторону. «А ну, брось свою богомерзкую штуку!» – прорычал рыжий, подняв с земли нож. «А не то еще мертвяков наделаю!» «Наделай варега! Еще наделай!» подал голос Шрам. «Он мне ногу ужалил. Сил нет терпеть. Кровушка бежит». Рыжий уже собирался было последовать просьбе своего спутника, как я воскликнул. «Стой!» «Хорошо, мы согласны. Оружие убираем и идем в форт». И это было единственное правильное решение. Вступать в бой с мертвецами у меня не было никакого желания, да и сильно я сомневался, что нам удастся одолеть их. Конечно, можно было бы расплести их магическую глубинную суть, понять, на чем они там существуют, какая сила их оживляет и с учетом этого подобрать необходимые конструкты, но зомби бы уже давно просто перебили бы нам позвоночники. Славия посмотрела на меня с немым укором. Как бы говоря, я ведь сразу сказала не лезть. Я пожал плечами. «Гнидан!» — рявкнул Шрам. «А ну, возьми меня, ходить не могу!» Зомби послушно подошел к лежащему. Мешковато взял его. «Пошли вперед!» — рявкнул Рыжий, угрожая ножом. «Ты сильно не маши им, а то еще одного вызовешь!» — буркнул я. «Тихо там!» Траурной процессией мы побрели в сторону форта. Нужно было выиграть время, чтобы понять, кто это такие и чего от них ожидать. «Впрочем, чего ожидать я уже знаю», — подумал я, поглядывая на пыхтящего зомби, идущего за нами, чтобы мы не сбежали. Пока шли, я успел создать пару конструктов, которые незаметно припрятал в кармане, в случае чего пригодятся. Форт оказался не таким большим, каким казался издали, Внутри стояла небольшая крепость и гарнизон уже изрядно старый. Варега, ты их прямиком к Бороде, а я к лекарю», — приказал Шрам. Рыжий кивнул. Нас повели в небольшую избу, стоящую в стороне от всех строений. Борода оказался жилистым пареньком с очень едкими зелеными глазами. Он глянул на нас, но ничего не сказал. К нему подошел Рыжий и на ухо пересказал нашу встречу. Борода выслушал молча, потом пробасил. «Ступай!» Рыжий замешкался, спросил. Гнидана может оставить на всякий случай, а то эти могут вычудить чего?» «Не нужно», — покачал головой борода. «За меня не переживай». Рыжий и зомби ушли, оставив нас наедине с хозяином шайки. Борода обошел нас со всех сторон, разглядывая, словно диковинных зверушек. «Отчаянные вы!» — усмехнулся хозяин. «Человека моего покалечили. С ним все будет в порядке». Сухо ответил я. «Быстро заживет, как на собаке». «Кто же вы будете такие на самом деле путники?» спросил Борода, продолжая разглядывать нас. «Мы идем в город Келен, чтобы найти одного мага», ответил я. «А почему врали моим людям, что машинные ремесленники?» «Потому что не знаем, кто стоит перед нами. Выкладывать первому встречному всю подноготную нет никакого желания». «Первому встречному?» — нахмурился борода. Поняв, что сейчас разговор может перерасти в жаркую дискуссию, в беседу вступила славия. «Достопочтимый! Не сочтите за дерзость, но мы и вправду не знаем, кто вы такой, кроме вашего имени, которое нам сказали ваши солдаты. Раньше во главе форта был другой человек, теперь же все поменялось». «Верно», — кивнул борода, обратив взор на девушку. «Все поменялось, теперь я командую этим фортом» и всей территорией вплоть до реки Аланхай. Громкое заявление заставило меня напрячься. Вижу смятение в ваших лицах. Улыбнулся бородам. Поэтому вынужден спросить: вы какую власть поддерживаете? Вальдера Кровавого? Мы вообще не из этих мест, ответил я. И кто такой Вальдер Кровавый, понятия не имеем. Настало пора удивляться уже бороде. Видимо, из дальних мест вы пришли, раз не слышали про него. Что ж, вам повезло, раз вы про него ничего не знаете. Я возьму на себя этот труд, расскажу кое-что о нем, чтобы вы понимали, что к чему. Слушать истории о местном сопротивлении у меня не было никакого желания, но лезть на рожон тоже не хотелось. К тому же смущал огромный нож на поясе бороды. Он тоже был магическим, но отличался от тех, что были у его сподвижников. Размером и количеством камней. У этого оружия артефактов было гораздо больше, что могло говорить о его силе. И если увольни вроде Рыжего и Шрама смогли призвать настоящих неубиваемых зомби, то что тогда может Борода? Вальдер Кровавый правит этим феодом вот уже 30 лет и держит в страхе все население. «эксплуатирует его беспощадно, грабит, налоги и подати растут, а народ беднеет». «При всем уважении», — осторожно произнесла Славия, — «я была недавно в Келлене, но что-то не видела, ничего из вами сказанного. Вполне процветающий город, бедных и нищих, которых обычно полно на площадях и рынках, тоже не видела». «Видимо, не туда смотрели», — едко ответил Борода. «Но кроме всего этого, Вальдер Кровавый еще не дает свободу другим». Я вопросительно глянул на бороду. «Что-нибудь слышали про черноту, которая с запада пробирается?» Я неопределенно пожал плечами. «А про поселение кузнецов в 50 лигах отсюда?» «Буревес» называется. «Эта деревня как раз на пути этой черноты и стоит. Это наша деревня была. Мы там жили». «Мы?» «Все те, кто сейчас здесь. Я, Варега, Курт, Борей. Все. Чернота медленно, но верно подбиралась к нам». А этот Вальдер не хотел нам помогать. Борода от возбуждения повысил голос. Он что, думал, что мы станем кормом для черноты? Нет, мы пришли к нему. С миром пришли. Попытались все объяснить, но он и слушать не стал. А потом, когда чернота съела наш поселок, мы уж не стали ничего объяснять. Борода сжал кулаки, я отчетливо услышал хруст костяшек. Нам не нужна его власть. На нее мы не претендовали. По крайней мере, тогда нам нужна была только работа. «Мы трудяги, а не воины, но нам пришлось ими стать, чтобы спасти себя». «Я не совсем понимаю, при чем здесь Вальдер», — честно признался я. «Мы ходили к нему, просили дать нам работу. Чернота отобрала у нас все, что мы имели — кузницы, конюшни, горны, печи. Мы хотели прийти в город и просто работать, чтобы кормить свои семьи». Но он не дал нам этого сделать, выгнал нас. Сказал, что у них своих достаточно рабочих. Сказал, конкуренция сильная. Бородозлобно улыбнулся. Он какие слова знает без лохматый. Конкуренция. А нам что прикажешь делать? По миру идти. У них в городе кузнецы дрянные, так себе работают. То подковы у них гнутся, то плуги и топоры ломаются. Потому что не умеют плавить хороший металл, а мы умеем. Но Вальдер и слушать не стал. И тогда мы решили, что будем стоять до конца. Мы взяли оружие и захватили часть земли. «Я правильно понял всю ситуацию?» — уточнил я. «Есть земля, которой правит Вальдер. И есть люди, которые на этой земле не живут, но хотят на нее зайти, чтобы работать там. Но Вальдер...» Этого не сильно-то и хочет. Видимо, ему своих надо обеспечить, не до гостей сейчас. И поэтому они сколотили отряд и захватили половину земли». Борода покраснела от злости. «Решил защищать Вальдера Кровавого». «Я не защищаю, а просто пытаюсь разобраться в ситуации. Вас я тоже понимаю. Деревня уничтожена, работа потеряна. Но все же, при чем здесь Вальдер? Деревня была под его управлением? Он ей не управлял» рявкнул Борода. «Мы сами себе хозяева. Мы не с его феода. Сами по себе. Тогда почему требуете от него каких-то решений?» Славия незаметно ткнула меня в плечо, пытаясь остановить, но я был зол. Этот самый Борода имеет странную логику. «Ладно, это уже не наше дело», нехотя согласился я. «У нас вопрос в другом. Мы можем пройти через форт, чтобы попасть в город?» Можете ответил Борода, и мы облегченно выдохнули. «Но сначала я должен убедиться, что вы и в самом деле не посланники Вальдера». «Что?» В один голос воскликнули мы со славией. «Посидите немного у нас, пока я не решу, что с вами делать». «Послушай, Борода», — сквозь зубы процедил я, вытаскивая пистолет. «Все эти ваши внутренние разборки мне по барабану. Делайте, что хотите. Хоть на головах пляшите и голые тут бегайте. Ваше дело. Мне же нужно пройти в город. Не хочешь пускать через форт? Не проблема. Мы обойдем. Но задерживать нас в общем... Не советую я тебе этого делать». Борода пристально посмотрел на меня. Моя решительность и твердость отозвались в нем. Он понял, что с нами шутки плохи, но сдать назад не мог. «Там опасно», — наконец произнес он. «На реке Аланхай идут жаркие столкновения. Поэтому вам лучше остаться тут, пока все не стихнет. Мне докладывают каждый день. Не переживайте, как только станет спокойно, вы первые об этом же и узнаете». Я хотел выругаться, но Славия вовремя успокоила меня. «Нам и в самом деле лучше остаться», — шепнула она мне. «Обойти форт мы не сможем, а лезть в бойню сейчас бессмысленно». «Твоя спутница права», — кивнул Борода. «Войска туда стянуты серьезные». «И вы одной деревней решили разбить целый фиот?» — усмехнулся я. «Но почему же деревней?» — улыбнулся Борода. «У нас есть помощь». И продемонстрировал магический нож. «Понятно», — хмуро кивнул я. «Интересно было бы знать, откуда у вас такие. Но вы ведь не расскажете». «Отчего не рассказать?» «Расскажу», — ответил Борода. «Был у нас в деревне кузнец Маса. Пришел еще в детстве сироткой откуда-то с севера. Его к себе старик Кираж забрал». Выучил пацаненка кузнечному мастерству, одежду дал, кров, еду. А парень смышленый оказался, искусство кузнечное живо понял. Да так хорошо, что учителя своего превзошел. Такие клинки делал, заглядишься. Но не только красотой поделок удивлял, еще таланты у него имелись к магии. То огонь в горне разожжет без кресала, то ступку плясать заставит. Потешались мы, а он умение это свое начал развивать. В лес уходил надолго, какие-то камешки собирал, слова шептал. А потом вот такое чудо принес. Борода показал нож. Правда, не именно этот. Но тоже умеющий вызывать нежить. Сказал, чтобы мы смогли от черноты отбиваться. Когда он первый раз показал, что может этот нож, Борода надолго замолчал. В общем, паренька чуть на костер не отправили. Один старик, кираж. За него заступился. Только благодаря ему и удалось спасти малого. А потом уже, когда первый страх прошел, начали смотреть. И поняли, что нежить вполне вещь-то неплохая. И тяжелую работу сделает. И на защиту от диких зверей встанет. В общем, сказали пареньку, чтобы еще таких ножичков наделал. Вот он и сделал. Пять штук удалось ему создать, в том числе вот этот. А потом Борода надолго замолчал. «Сгорел парень». «Как это сгорел?» Не понял я. Борода пожал плечами. «Да мы и сами не поняли». Видимо, сил не рассчитал. Или с магией своей не справился. Стоял возле горна, очередной нож ковал. А потом отошел чуть в сторону, под солба утер и просто за мгновение в пепел превратился. Хоронить нечего даже было. Борода печально вздохнул. «Но только ножи эти!» Он взглянул на свой. Шибко с чернотой не помогли. Все равно она деревню нашу поглотила». А мы вот бежали. Только благодаря этим ножам и удалось форт взять. Да, не сильно большим умом блещут эти кузнецы из деревеньки Буревес. Жили, проблем не знали. Даже вон умельцы появились магического толка. Да так паренька нагрузили, что тот на работе сгорел. В буквальном смысле. А как пришла беда, так не нашли ничего лучше, как просто вторгнуться в соседний фиот и с важным видом сказать, что им все должны помогать» недалекого ума. Хотя могли вполне спокойно договориться заранее с Вальдером, раз знали, что некая чернота приближается к ним. Нужно было просто найти общие точки соприкосновения. Мы вам, вы нам. Но нет. Гордые решили, что им все обязаны. А теперь вот разбойничают. И ничего хорошего из этого, по всей видимости, не выйдет. Сколько они смогут биться с Вальдером, До реки они продвинулись, а что дальше? А дальше вполне предсказуемый результат. Вальдер не просто так подпустил их до реки и держит там. Это же читаемая простая военная тактика. Пока банда бороды бьется там, тратит силы и время, выматывается и редеет, Вальдер стягивает войска на другую часть реки. И как только сила будет достаточной, он просто пустит противника дальше, а потом просто захлопнет ловушку. И полетят буйны головы. Я глянул на Бороду и вдруг понял, что он тоже это понимает. Где-то в глубине души, но понимает. Только вот понимание его пришло к нему слишком запоздало. Борода резво начал поход на Фиот. Буйная деревенская кровь взыграла. Однако, когда уже не первый день его бойцы и односельчане воткнулись лбами в берег реки Аланхай и не смогли дальше пройти, пыл начал пропадать. «Слушай, Борода», — сказал я, — «давай я буду с тобой сейчас предельно откровенным». «Ты ведь все прекрасно понимаешь, что ждет тебя и твоих людей». Лицо Бороды вспыхнуло краской ярости, но он ничего не сказал. Он вдруг четко увидел свое будущее и будущее своих односельчан. И оно было недолгим и страшным. Борода задумался глубоко и надолго. Признавать свои ошибки очень тяжело, а ошибки, из-за которых гибнут другие люди, еще тяжелее. И потому он молчал. «Борода, нужно остановиться, пока не поздно». А еще не поздно. Но время истекает. Борода зыркнул на меня, и будь я проклят, если не увидел в его глазах блеск надежды. Он зацепился за мои слова, как за соломинку, но по-прежнему молчал, не в силах перебороть свою гордость и попросить помощи. «Я не стал ждать», — сказал. «Я знаю, как спасти тебя и твоих ребят, и знаю, как помочь вам с работой. Только ты должен услышать меня и поверить мне, иначе нас всех вздернут на виселице» или отдадут на съедение собакам.